Вчера вечером упрекнул я её: "Ты не захотела мне дать один цент на конфеты, а сейчас купила себе леденец за 5 центов. Жадина!" "И вовсе я не купила", ответила она. "Мне один человек его подарил, когда я утром в школу шла". Ха -ха -ха -ха. "С каких это пор незнакомые взрослые просто так дарят конфеты ребятам?" спросил я её. Да вот так просто и подарил. У него есть магазин, где полно конфет, и мне нужно только прийти туда за ними. Никаких денег он с меня не возьмёт. Но какой-то долю секунды мною овладело странное чувство, что кто-то, кого я знал, тоже даром получил конфеты. Я всячески напрягал память, но вспомнить никак не мог. Это было на прошлой неделе, в прошлом месяце, в прошлом году. Все мои усилия ни к чему не привели, и я выбросила эту мысль из головы. Дженни попробовала свой леденец и угостила меня половинкой. Она и вправду была очень симпатичной девчонкой. Никому не говори о том, что я тебе сказала, предупредила она меня. А то, если расскажешь, другие тоже захотят конфет. На следующий день во время перемены Дженни подошла ко мне и сказала тихонько: Задержись на минуту, у меня ещё одна есть. Она не открывала свою коробочку для завтраков, пока все не разошлись. И тогда она её открыла и показала мне леденец оранжевого цвета, значит, апельсиновый. Я такие тоже больше всего люблю. В классе мы сели рядышком и вместе съели это замечательное лакомство. Изредка я смотрел на доску, на которой ничего не было написано. И изо всех сил я старался удержать ускользающее воспоминание. Оно было связано с лимонным леденцом, вслед за которым шёл другой, апельсиновый. Мне казалось, я уже когда-то переживал эти моменты. Дженнисасала леденец и оторвавшись на минуту от конфеты, весело воскликнула: "Как же было здорово всю эту неделю! Каждый день по леденцу в подарок!" Я не знаю, кто этот человек, но он очень симпатичный. Знаешь, какой леденец он дал мне завтра утром из корицы. Не знаю, что со мной случилось, но я больше не думала о конфетах, а начал вспоминать разные породы собак. Ничего общего между этими вещами не было, но я даже попросила Дженни назвать мне несколько пород. Она назвала те, что я и так знал: эрдель, сенбернар, коли. Нет, нет, это было совсем не то. А нет ли породы названия которой заканчивается на тик, спросил я её. Может, далматик, отозвалась Дженни. Да нет же, дурочка, далматинцы они называются, а не далматики, поправил я её с видом превосходства. Мне было ужасно неприятное чувство, что я должен с кем-то поговорить. Но самое худшее заключалось в том, что я не знал ни с кем поговорить, ни что сказать. Что же мне было делать? В это время колокол пробил час дня, и было уже слишком поздно. В ту ночь мне приснился страшный сон. Мне снились груды старых газет, сваленных на земле в лесу. Из всех были вырваны первые страницы. Когда я наклонился подобрать одну из газет, Прямо из земли высунулась рука мертвеца, зажав в пальцах коричневый леденец. Как же я испугался! И как только мне удалось проснуться, я закутался с головой в одеяло. На следующее утро моей матери пришлось меня будить чуть ли не трижды, так крепко я спал. В школу я всё же успел вовремя и едва сел за свою парту, как колокол кончил звонить. Старуха Флек взглянула на меня неодобрительно, но сделать ничего не могла. Одышавшесть я увидел через две парты от меня Эдирали. Парта Дженни пустовала, и это меня очень удивило, она ведь никогда раньше не опаздывала. Флек тут же вызвала меня к доске, и я погрузился в размышления, где же находится прямой угол некоего проклятого предмета. Через 10 минут появилась Дженни вместе с другой девочкой, которую звали Эмма Долин. По окончанию урока Флек объявила: "Дженни, вы сегодня наказаны за опоздание. Останьтесь после занятий. Что касается Эммы, на этот раз я её не накажу, поскольку знаю, что её мать больна, и ей нужно помогать по дому". Дженни впервые наказали в школе, я ей очень сочувствовал. В полдень Дженни вытащила из своей коробочки коричневые леденец красного цвета. Она была в ярости. У меня был бы сейчас миллион таких леденцов, если бы я не повстречалась с этой дурой Эммой, пожаловалась Дженни. Мы с ним как раз шли туда, где он хранит конфеты, и надо же было появиться Эмме и всё испортить. Как только он её увидел, тут же бросил меня одну и исчез. И сегодня днём я уже не смогу туда пойти, потому что должна сидеть в школе после уроков. Так как на следующий день у нас была контрольная работа, и подсказки Дженни мне бы очень пригодились. Я постарался завоевать её расположение и сказал, чтобы как-то её утешить. Я тебя, Дженни, во дворе подожду. 3 часа пробил колыкал, и школа вышла, ребята, все, кроме Дженни. Я остался и играл сам с собой в мяч, бил по нему, бросал в воздух, а потом старался его поймать. Гоняя мяч, я и не заметил, как очутился за 2 квартал от школы. Вдруг мой мяч ударился о ноги какого-то человека, стоящего под тентом на тротуаре. Я наклонился за мячом, Оподнявшись, разглядел в синеватой тени тёмного мужчину, застывшего в неподвижности. У него были огромные, путливые глаза и длинные руки, как у шимпанзе. Я видел таких в зоопарке. Я не мог понять, что он делает пальцами. Он их то сжимал, то разжимал, словно хотел схватить что-то от него ускользающее. На меня он едва взглянул. Наверное, мальчишки моего возраста его не интересовали. А мне показалось, что где-то раньше я уже видел эту фигуру, и особенно эти бегающие глаза. Я забрал свой мяч, а он так и остался стоять недвижно, только пальцы его продолжали эту непонятную пляску. И я подбросил мяч высоко-высоко, и вдруг прямо вместе с ним на меня с неба упало имя: Милли Адамс. И я сразу вспомнил, где я видел эти бегающие глаза и кто угощал меня зелёными и оранжевыми леденцами. Это он, их давал Милли, и в результате этих подарков она не вернулась больше в школу. Теперь я знал, что должен сказать Дженни, чтобы она не смела приближаться к этому человеку. А если она это сделает, то что-нибудь случится. Не знаю точно что, но что-то плохое. Я так испугался, что бросил мяч и побежал к школе. Нам запрещали туда входить, когда не было занятий. Встав на цыпочки, я заглянул в окно. Дженни сидела за партой и делала домашнее задание, а мисс Флек что-то там исправляла. Я не знал, что же мне предпринять, и постучал по стеклу, чтобы привлечь внимание Дженни. Она меня заметила, так же как и мисс Флек. которая велела мне войти в класс. "Ну что же, Томас", произнесла Анна Йедавит, "поскольку похоже, что вы не в состоянии удалиться за пределы школы, будет лучше, если вы сядете и будете заниматься. Нет, не здесь, на другую парту. Мне так близко к Дженни". Прошло несколько минут, и дело обернулось совсем плохо, когда мисс Флек произнесла: Вы можете идти, Дженни. Вы оставались здесь достаточно долго. Постарайтесь завтра быть пунктуальной. Но увидев, что я тоже собрался уходить, она воскликнула: "А вы, молодой человек, нет. Востаньте на своём месте". Не в силах больше сдерживаться, я закричал: "Нет, не позволяйте ей уходить, мисс Флэк". Заставьте её остаться. Не отпускайте её. Она пойдёт за ледянцами, и Мисс Флек рассердилась из-за чего-то поPARTи заставила меня замолчать. Хватит. Не желая больше слышать ни одного слова, каждый раз, как вы откроете рот, получите полчаса штрафного времени. Дженни собрала уже свои книжки, и я сделал ещё одну попытку. "Дженни", крикнул я. "Не уходи, подожди меня во дворе". Ворожённая таким непослушанием мисс Флег поднялась и подойдя ко мне, спросила с угрозой в голосе: "Вы хотите, чтобы я позвала директора? Я переведу вас в 6Б, если снова это услышу. И я сделаю так, что вас исключат из колледжа за неповиновение". Никогда ещё я не видел её такой рассерженной. Но хуже всего было то, что Дженни тоже рассердилась, причём на меня. "Придатель, ябеда", бросила она мне негромко и вышла, закрыв за собой дверь. Я видел в окно, как она уходит. Я пытался как-то объяснить всё мисс Флек, но она не желала меня слушать. Всё равно я был так взволнован, что не мог сказать ничего вразумительного. Дженни пойдёт за леденцами и больше никогда не вернётся. Из страницы газет, я имею в виду первые страницы, их вырвут. Я плакал и по ней, что я бормочу, было невозможно. Мисс Флек писала записку моему отцу о моём дурном поведении. Это всё так же, как с Милли Адамс, и вы будете в этом виноваты. Мисс Флек не была в школе, когда произошла та история с Милли Адамс. Тем более она не могла понять, что же я хочу ей сказать. Итогом всей этой сцены стало то, что мисс Флек добавила мне ещё полчаса после занятий. Всю неделю мне придётся сидеть здесь до 6 часов. Кроме того, что меня так надолго задержали в классе, я ещё должен был прийти в школу с отцом и что-то там ещё, ещё, ещё. В общем, я проиграл и понимал это. И я буду заперт в классе, пока солнце не сядет и во дворе не начнёт темнеть. Мисс Флек зажгла уже свет, но не отпустила меня ни минутой раньше 6. Когда я наконец вышел из школы, на улицах было пустынно и темно. Только на углу горела неоновая арка. Пока светило солнце, на этом самом углу стоял тент, отбрасывающий голубую тень. Но к этому времени его уже убрали, и человека настороженного озиравшегося вокруг тоже не было. У меня всегда пробегал холодок по спине, когда я проходил мимо этого места. В тот день, вместо того, чтобы идти домой, сперва я побежал к Дженни. Прежде чем войти, я заглянул в окошко. Может, увижу её в комнате. В доме горел свет, и я увидел младшую сестру Дженни и её мать. которая стояла у окна и поэтому сразу меня заметила. Томми, ты же не видел? Уже очень поздно, а её всё нет. Наверное, она зашла к Эми. Если увидишь её, скажи, чтобы немедленно шла домой, хорошо? Уже 6 пробило. Мне не нравится, что она так долго задерживается. Мне стало совсем худо, но я не отважился поделиться с ней своими страхами, а просто ответил: Хорошо, скажу. И помчался оттуда как сумасшедший. Эмма жила очень далеко, но я непременно должен был туда пойти, пусть даже только убедиться в том, что уже знал. Дженни там не было. Эмма вышла ко мне из дома, жуя кусок хлеба, и сказала, что Дженни вообще никогда к ней не заходит. Будь в доме Эммы телефон, мне не пришлось бы тратить столько времени на дорогу. Ничего другого не оставалось, как возвращаться к себе домой. Признаться, я боялся туда идти, ведь 6 давно уже пробило, а отец был дома и ужин стоял на столе. Мне показалось, что родители хоть и встретили меня с недовольными лицами, были чем-то испуганы. А Джене мне не удалось сказать ни словечка. Стоило мне раскрыть рот и признаться, что я был сегодня наказан, а это была только первая часть того, что я собирался рассказать. Отец рассердился и отправил меня в мою комнату. Я попытался ещё что-то сказать, но в этот момент он увидел записку Мисфлек, и всё было кончено. Он страшно расшумелся и запер меня на ключ. Я был единственным человеком, который хоть что-то знал о случившимся, но никто меня не слушал, никто мне не верил, и никто не хотел мне помочь. Я ничего не сумел рассказать ни Мисфлек, ни матери Женни, и самое обидное моему отцу. который бы, я уверен, меня понял. Всё, теперь уже поздно. Лежал на кровати и жгал голову в руках. Тут зазвонил телефон, а потом я услышал испуганный мамин голос. Нет, нет, то не может быть. А что ты думаешь, иначе могло быть? Шеф говорит, что на переезде нашли её брошенные учебники. Я тебе говорил, что он примется за старое, если мы его не поймаем, Помнишь, в тот первый раз. Я знал, что они говорили о Дженни, и я подбежал к двери и начал стучать и кричать. Папа, выпусти меня на минутку. Я могу описать тебе этого человека. Я его видел собственными глазами. Но входная дверь захлопнулась, и я так и не успел сказать всё, что знал. Моя мать, наверное, ушла вслед за отцом успокаивать миссис Мейерс. Я продолжал стучать в дверь, хотя понимал, что в доме никого, кроме меня, нет. В растерянности я снова присел на кровать, сжав голову руками и задумался, как же они смогут поймать этого человека, если они его никогда в жизни не видели. Я же его хорошо рассмотрел, а они мне не дали ничего сказать. И я должен сидеть тут в заперти. Я единственный, кто знает, как всё было на самом деле. Я подумала о Дженни, и мне стало страшно. Хотя я-то сейчас находился в собственном уютном доме, и я попробовал представить, что такой человек, как этот, может сделать с Дженни. Наверняка что-нибудь ужасное, иначе отцу не позвонили бы после работы. Я встал и засунув руки в карманы, пошёл посмотреть в окно. Ну, и темнотища там была, пустынная улица. Едва освещал фонарь, стоявший на углу, я снова подумал о Дженне. Рядом с ней не было никого, кто бы ей помог. Машинально я начал всё вытаскивать из карманов: шарики, гвоздики, спички и кусочек мела. Я застыл, глядя на этот мелок, и вдруг меня осенило. Дженне всегда... Я открыл створку окна, и, опираясь на батарею, выбрался на подоконник. Мы жили на третьем этаже муниципального дома. Наверное, взрослому спуститься отсюда было бы куда труднее, чем такому худенькому мальчишке, как я. Хватаясь за ветки ползучего пустынеку-старника, по я быстро соскользнул на землю. Очитившись на улице, я побежал, ведь мама могла вернуться в любую минуту. Встретиться с отцом я не боялся, потому что когда его вызывали среди ночи, Он обычно пропадал на несколько дней. Как только я удалился от дороги, ведущей к дому Дженни, то перестал волноваться, что встречу кого-нибудь из знакомых. Я проделал путь, каким каждый утро ходил в школу, хотя, конечно, ночью я здесь ни разу не бывал. До здания школы я не дошёл, остановился за два квартала до него, там, где стоял тент. В этот час всё выглядело по-другому. Дома казались чёрными, и нигде ни одного мальчишки не было видно. Один я. Я задумался и сказал себе: "Дженни позавчера купила коробочку мелков. Это точно. Я сам видел у неё целый новый мелок, когда мы выходили из школы. Но это ещё ничего не значило, ведь она их очень быстро тратила. И вдруг сегодня у неё ни одного не осталось?" Я завернул за угол. Внимательно рассматривая стены, нигде не виднелось никаких следов мелка. Здесь вообще в основном были витрины и двери, не слишком подходящее место, чтобы чертить на них мелом. И я прошёл по всему кварталу, не найдя ни одной отметины. И в конце концов сказал себе: "Может быть, она шла прямо посредине улицы, но расстояние от домов, а в воздухе не порисуешь". Дойдя до следующего угла, я уже готов был вернуться, как вдруг увидел на канализационном люке след от розового мелка. Это значило, что Дженни проходила здесь сегодня, ведь её дом оставался в противоположной стороне. Я обрадовался. Я правильно догадался, как её можно найти. Я наверняка её найду. На минуту я даже перестал бояться. То, что я делал, походило на нашу детскую игру в полицейских и воров. Я шёл дальше по другому кварталу, и там тоже было много витрин, но я обнаружил мусорный ящик, который забыли убрать, и на нём заметил розовую чёрточку.